Глава 11. Озеро Таупо «Кажется, это озеро Таупо», — определил Паганель. «Очень любопытно». «Что в нем любопытного?» — Паганель, — задал вопрос майор. «Скажите, не томите». В доисторические времена в центре Новой Зеландии образовалась пропасть длиной в 25 и шириной в 20 километров, с готовностью отозвался ученый. Воды, стекавшие с окрестных гор в эту огромную впадину, постепенно превратили ее в озеро. Над этим озером и сейчас часто свирепствуют бури, не уступающие по ярости океанским штормам. Дело в том, что озеро расположено вблизи вулканов. Весь район Таупо кипит и клокочет, словно гигантский котел, подвешенный над подземным огнем. Земля дрожит, кора ее во многих местах трескается, и оттуда вырываются струи пара. Я же говорю, очень любопытное место. Тем временем Кайкуму причалил к восточному берегу озера у подошвы первых отрогов горы Манго. Вокруг расстилались обширные поля. «Что выращивают новозеландцы?» – поинтересовался Джон Манглс. «Я, кажется, нигде не видел такого растения». «Это формиум. Ценный новозеландский лен», – ответил Паганель. «Цветы этого растения дают превосходный мед. Стебли – клейкое вещество, заменяющее воск и крахмал. Из свежих листьев формиума Делают бумагу. Из сухих труб. Разрезанные вдоль стебли идут на веревки, канаты и сети. Из расчесанных волокон ткут одеяло, циновки, плащи и передники. Ткань из новозеландского льна, окрашенная в красный или черный цвет, идет на одежду знатных маурийцев. На крутом откосе горы показалась Па, неприступная крепость маурийцев. Пленников одного за другим высадили из пироги и, развязав им руки и ноги, повели внутрь. Крепость была обнесена тремя поясами укреплений. Первый и второй составляли частокол из крепких кольев метров в пять вышиной. Третий, внутренний пояс, представлял собой ивовую ограду с проделанными в ней бойницами. Внутри виднелось несколько хозяйственных построек и около сорока симметрично расположенных хижин. Мертвые человеческие головы, украшавшие колье второго частокола, произвели на пленников ужасное впечатление. Эти головы, принадлежали павшим в боях вождям враждебных племен. «Похоже на египетские мумии», — произнес Гленнерван. «Вы правы. Аборигены препарируют головы похожим способом», — в полголоса отозвался Паганель. «Вначале они выскабливают мозги и удаляют кожные покровы. Потом укрепляют носы маленькими дощечками. Ноздри начинают льном, рты и веки сшивают, и полученный трофей коптят на углях в продолжении тридцати часов». Такие головы долго не портятся «Откуда вы все это знаете, Паганель?» Спросил майор «Не устаю вами восхищаться» «Братья-ученые, борцы за науку», Скромно ответил географ «Даже нравы новозеландцев И те описаны в литературе» «Значит, кто-то из исследователей Вернулся отсюда живым» Дворец Кайкума находился в глубине Па Это была просторная хижина С одной дверью, завешанной плотной циновкой Крыша выдавалась над дверью выступом в котором было выдолблено углубление для дождевой воды. Портал радовал взор гостей резными изображениями веток, листьев, символических фигур чудовищ, множеством своеобразных орнаментов, вышедших из-под резцов туземных мастеров. На глинобитном полу лежали тростниковые решетки и матрацы из сухого папоротника, покрытые циновками из тонких и гибких листьев тифы, местного растения. В середине хижины виднелась яма, обложенная внутри камнями, примитивный очаг. Рядом с хижиной Кайкуму находились склады, в которых хранились запасы вождя урожай формиума, картофеля и съедобного папоротника. В небольших загонах содержались свиньи и козы, редко встречающиеся здесь домашние животные. Пленников поставили около жилища Кайкуму. Их окружила толпа безобразных старух, которые принялись тыкать в связанных европейцев пальцами, бросать грязью и громко выкрикивать ругательство. Эллен держалась спокойно и невозмутимо. Мэри была близка к обмороку. Джон поддерживал девушку под руки. Майор, как всегда, сохранял хладнокровие. Паганель с трудом сдерживал себя. Гленнерван, желая избавить жену от натиска старых мегер, сделал несколько шагов к кайкуму. «Прогони их», — твердо сказал он, указывая на старуху. Маурийский вождь внимательно посмотрел на пленника и ничего не ответил. Через минуту он повернулся к захлебывающимся от злости старухам и жестом велел им замолчать. Гленарван наклонил голову в знак благодарности и, не торопясь, вернулся на место. К этому времени в па собралось человек сто туземцев. По возвращении Кайкуму и его воинов в селении воцарился траур. Слух о последней битве, которую маурийцы проиграли, еще не доходил сюда. Весть о многочисленных жертвах, как громом поразило соплеменников Кайкуму. Родственники и друзья погибших воинов принялись раздирать себе кожу острыми раковинами. Заструилась кровь, смешиваясь со слезами и комьями грязи, которую туземцы в знак скорби бросали себе в лицо. Кайкуму опасался, что не сможет обуздать расшумевшихся соплеменников, если те в порыве отчаяния набросятся на гленрвана и его спутников. Вождь приказал отвезти пленников в святилище. Хижина на краю скалы – где хранилась священная пища.